Без сомнения, в таком мире не было ни безработицы, ни нерешенных социальных проблем, а за всем этим последовал великий покой».